Змея — волку не конкурент. У них разные экологические ниши, разный тип питания. А вот шакал — да. Волк к романьонцу — не конкурент. А вот неандерталец — да. «Homo homini lupus est» Даже человеческая религиозность и та имеет в своей основе чисто животные инстинкты. Следите за мыслью. В основе любой религии лежит ритуал. А животные гораздо более ритуализированные создания, чем мы привыкли думать. Повторять удачные действия, не задумываясь об их смысле, один из приспособительных механизмов природы. Детеныши повторяют действия взрослых, чтобы научиться жить в этом мире. Взрослые животные упрямо повторяют те действия, которые однажды принесли им удачу. Дикий мир жесток. В нем от добра добра не ищут. Если один раз... Ты перепрыгнул эту ветку, заскочил на ту, после чего тебе повезло. Значит, имеет смысл повторять удачные движения. Глядишь, опять будет добыча. В этом истоки бессмысленных дикарских табу и ритуалов. Дикарь слишком мало знает о мире, чтобы анализировать. Вот это глупое действие, а это полезное. Он просто повторяет. У животных есть просто потрясающие ритуалы. Вот один из них. Главный павиан на заре взбирается на пригорок, Вздевает руки к восходящему солнцу, громко ревет и кланяется. Приветствовать солнце вообще в обычае приматов. Неудивительно поэтому, что солнце у многих народов считалось и считается главным божеством. И неудивительно, что именно доминантные особи, вожаки, становились позже жрецами, которые поддерживали связь со сверхдоминантом, божеством. С религией всегда тесно связаны представления о морали. Гуманитариям постоянно кажется, что моральные нормативы есть то, что принципиально отличает человека от других животных. Это происходит потому, что поведение человека, которое в действительности определяется его глубинными инстинктами, сверху прикрыто тонкой пленочкой социальности, то есть слов. Слов о чести, долге, любви, божественных установлениях. Но эти слова не объясняют, а просто прикрывают – как краска ржавчину, естественно, животные корни человеческого поведения. Возьмем ту же мораль. Мораль есть практически у всех животных. Причем, чем лучше вооружено животное, тем сильнее инстинктивные запреты на применение этого оружия против особей своего вида, во время брачных турниров или войны за территорию. Скажем, ядовитые змеи во время поединка никогда не кусают противника. Тигры, орлы, лоси, олени никогда не применяют свое мощное оружие против своих. В книге «Святая» Этолога Виктора Дольника Описан забавный эпизод В хозяйстве два лося Встав по разные стороны изгороди Начали бодаться друг с другом Через забор Трах, трах, аж треск стоит Щепки летят, бескомпромиссно бьются Но вот жерди лопнули И лоси остались друг перед другом, теперь уже ничем не разделенные. И растерялись, потому что игры кончились, дальше пойдет сплошное смертоубийство. И что вы думаете, лоси перешли к к следующему пролету изгороди и снова начали бескомпромиссно биться не на жизнь, а на смерть с двух сторон лупя рогами по забору. «Ворон ворону глазу не выклюет» — вот классической, попавший в поговорку, пример животной морали, то есть инстинктивного запрета на применение оружия против особей своего вида. «Птицы не молотят друг друга мощными клювами, львы не рвут друг друга зубами и когтями». А вот у плохо вооруженных видов инстинктивные моральные запреты слабее. Человек, скажем, или голубь — это слабо вооруженные создания. Нет у них ни мощных челюстей с клыками, нет когтей, нет яда, нет убойного клюва. Поэтому природе — Незачем было ставить этим видом вшитые моральные программы. Однако человек обхитрил природу. Он вооружился искусственно и стал способен легко убивать себе подобных. Природных тормозов-то не было. Именно аморальность и агрессивность нашего вида мощно подстегнули внутривидовую конкурентную борьбу. Социальная эволюция пошла невероятными для биологии темпами. Выживали самые умные племена стада – которые придумывали самое смертельное оружие, самые эффективные системы внутренней организации, самую эффективную тактику уничтожения конкурентов, а также самые эффективные программы поведения, паттерны, мифы, моральные парадигмы. Иногда говорят, что вся история человечества – это постоянная борьба разума с животностью. Я бы сформулировал иначе. Вся история человечества есть канализация животных инстинктов в приемлемое для разума русло. Огромная миллиаративная работа происходящее внутри наших голов.